Луна. 8 октября 1935 года. Луна — наша матерь, участвовавшая как в образовании нашей Земли, так и в населении ее человеческими существами. Лунные монады или Питри, працы, как называют их индусы, воплотились в нашем человечестве. Луна исчезнет или раствориться уже перед седьмым большим кругом нашей планеты.